ЭПИЛОГ Если уж говорить, положа руку на сердце, то мир Фиол в основной массе вздохнул с облегчением, узнав, что новая заря, которая внезапно должна была взойти, откладывается или задерживается. Не так уж это и важно, было уже трижды потрясенному до самого фундамента миру, сейчас озабоченному куда большими проблемами. Боги? А что боги, если они во всём своём могуществе и великолепии не могут объяснить, почему прекратили работу некоторые их правила или силы, которые только так и назывались? Ответа смертные ждать уже отчаялись, начав приспосабливаться к изменениям. До верховных ли богинь было? Да, теперь молодёжь выходила поднимать уровень, зная, что может столкнуться с риском. Целители стали куда более востребованы, Прогресс низкоуровневых разумных сильно замедлился, но жить было можно. Куда больше опасения у жителей мира вызывало изменившееся поведение монстров, некоторые из которых стали вести себя куда вольнее, чем раньше. Подобные изменения, имеющие отклик буквально на всех уровнях жизни, вызывали куда больше тревогу, чем очередная смена очередной богини. Что, новой не будет? Вот и хорошо, у нас и так перемен достаточно. Особенно много этих нехороших перемен было в Татарианской империи, да благословят её все и каждый. Там, в самый неурочный миг, пересеклись дороги одного из придворных врачей высшей квалификации и трёх герцогов, что держали на своих престарелых спинах основную ношу заботы об этом прекрасном государственном образовании. В результате чего все заинтересованные и не очень лица, обитающие во дворце или столице, вскоре узнали благую весть. Императрица в тягости. Порядочно охренев за свою чрезвычайно скорбную годами правительницу, народ всё-таки не приминул возрадоваться, воздав все почести и хвалу никому иному, как Всеблагой енчунь ибо только с её благословения такое чудо вообще могло случиться, а затем, под предводительством тех же трёх герцогов, с нетерпением стал ждать наследников великой правительницы. Великим благом в тот момент народ считал то, что в Аусталамбе присутствует такая легенда, как странствующий император, в чьих силах воспитать своего будущего брата или сестру самым наидостойнейшим способом. Сам же Адайд Сучинока, которого благоразумно отрезали от большей части реальных рычагов власти, был вынужден скорбеть в огромном дворце-торте Аусталамба, лишённый малейшей возможности куда-либо удрать. Он лихорадочно дёргал за все ниточки, Щедро сыпал обещаниями, умолял собственную ошарашенную родительницу, но это не приносило желанного результата из-за того, что Кентара, цучинока, которого в народе уже прозвали не случившимся императором, пропал без вести вместе со своей телохранительницей. Ни о какой свободе для старика речи идти не могло. Впрочем, мальчишку никто и не искал. Зачем нужна синица в небе, когда ты крепко держишь журавля за его длинные лапы? Будущее странствующего императора, твёрдо и уверенно поддерживаемое домами герцогов, было теперь надёжно связано с будущим Татарианской империи. Хотя, кто знает, на что способен старый адайд сученока, в чьём сердце сейчас горит пламя гнева, мести и жажды свободы. Или же всё это пламя погасло, успешно затушенное пониманием, что на этот раз ему выкрутиться не дадут. Да и не поспоришь особо со своей мамой, готовящейся стать мамой. Что касается беглянок, избежавших благодаря совокупным усилиям внимания военных сил ауста подтянувшихся на грандиозный скандал, устроенный героем Мачем Краймом во дворце, то они нашли себя в одном из придорожных трактиров, где и стали держать совет. Из армии, способной внушить страх небольшой стране, их осталось всего четверо. сестры близнецы бывшая богиня, да и верховная ведьма, которая теперь себя на полном серьёзе тоже могла считать бывшей. Только вот присутствие духа они не утратили, как и своей цели. Наоборот, Тадарис, который в частном разговоре облагодетельствовала там от сученока, была преисполнена новых сил, а также денежных средств, из-за чего сразу стала неформальным лидером маленькой группки мстительниц. На общем совете, ввиду всех потрясений, эти четыре достойные дамы постановили, что возьмут небольшой перерыв в преследовании героя, так как понятия не имеют, куда он умудрился смыться. Они разойдутся на время, чтобы заняться своими делами, а потом, когда будет ясно, на каком континенте искать проклятого героя, обязательно соберутся вместе, чтобы продолжить свой поход возмездия. возмездие. Ямиуми Кокора пустится в погоню за своими бывшими подчинёнными в надежде их вернуть, тем самым вновь занять лидирующие позиции в их шатком женском союзе. Сёстры Дон Кривиль возьмут на себя основную ношу расследований, занявшись поиском героя через свои каналы и связи. дарис бывшая богиня, бывшая святая дева, а теперь просто святая, займётся повышением собственного уровня, чтобы при следующей встрече быть во всеоружии. Они разойдутся, ненавидя друг друга, но безбоязненно поворачиваясь спиной. Ведьме нужна была будущая мощь святой. Бывшая богиня нуждалась в подчиняющем заклятии Ямиуми, а сёстры... Ну, они просто были умными. А что же наш герой? Он, слегка поникший и сильно боящийся за будущее, уводил свой маленький, но получивший пополнение табор в небо, на пологую гору, но так красивее звучит. Его неспокойное сердце судорожно дергалось, предвкушая будущие неприятности, а новый титул уже вызывал инфаркт нового разбойника с чрезвычайно прокачанной скрытностью, который караулил для банды своих собратьев, всех выходящих из этого межконтинентального портала. Заодно наш отважный, не очень умный, Но в очередной раз получивший жизненный урок Электрик давал себе торжественное обещание никому не доверять. Ну, разве что Гарему. Ну, разве что немножко. Так, стоп. У него что, горем? Нет. Нет, нет, нет. Хотя, вроде бы уже поздно дёргаться. Остаётся лишь расслабиться и получить удовольствие. Когда-нибудь эта история продолжится. А пока он, герой матч-крайм, просто ищет таверну, чтобы спокойно отдохнуть. Пожелаем же ему удачи. Конец третьей книги.